Глава 23. Снова Майлд Мэй. Это было странно после всего снова оказаться в родовом поместье. Я всё узнавала, помнила каждую мелочь, но уже не чувствовала себя здесь как дома. Изменились не эти стены, а я сама. Я больше не была Реджиной Майлд Мэй. Или же была не только ею. В это время особняк пустовал. Уезжая в академию, я распустила большинство слуг, оставив лишь старого дворецкого и экономку, Их вполне хватало для поддержания порядка в доме. А если понадобятся особые работы, то они наймут кого-то со стороны. У оба их слуг имели свои комнаты в дальнем крыле. Если вести себя тихо, они не узнают о моём приезде. «Подождите меня здесь», — я указала Алистеру на кресло в приёмной. «Мне надо переодеться». «Только недолго», — поторопил он. «Ему легко говорить, а мне предстоит надеть платье с корсетом без помощи горничной». Как же я ненавижу придворные правила. Их явно изобрели для угнетения моего пола. Ничем иным нельзя объяснить, почему именно женщинам досталось все самое худшее. Корсеты, пышные юбки, каблуки и высокие прически, от которых дико болит шея. В подобном наряде любое сопротивление заранее обречено на провал. Но делать нечего. Сегодня я должна быть образцовой наследницей богатого рода, очаровательной и кроткой». Днём я отправила послание во дворец, где попросила аудиенции с опекуном. «Читай, с императором?» Причину не назвала, но тот факт, что я вообще захотела встретиться, должен был сыграть в мою пользу. Прежде я это желание не изъявляла. Как и думала, император заинтересовался. Ответ пришёл через час, что нереально быстро. Меня пригласили на ужин этим же вечером. Будет только императорская семья и я». Оказавшись в своей спальне, я разделась, спрятала одежду под кровать, чтобы не оставлять следов своего визита, и приступила к делу. Сначала корсет. Это самый сложный этап. Мало натянуть его на себя, надо ещё завязать. Я исполнила настоящий агробатический номер, проявив чудеса гибкости, чтобы зашнуровать его. Результат был далёк от идеала. Корсет затянулся недостаточно, но либо так, либо звать на помощь Алистера, чего я категорически не хотела. Дальше нижняя юбка. Надевая её через голову, я в какой-то момент запуталась. После минуты борьбы с тканью всё-таки вынырнула наружу. Потная, раскрасневшаяся. Пришло время платья, а я уже была без сил. Чтобы окончательно их не лишиться, я выбрала фасон со шнуровкой на груди. Второй раз я руки за спину не заломлю. Последним штрихом была прическа. Благо, не пришлось её сооружать, я воспользовалась готовым париком. «Всё равно мои родные волосы теперь не подходящего цвета». «Вот и всё. Я готова отправиться во дворец». Взглянула на себя в зеркало и поморщилась. Там отражалось нечто нарядное, но весьма помятое. «Надеюсь, мой внешний вид примут за волнение перед важной встречей». Спустившись в приёмную, я мрачно заявила с порога. «Если мне придётся драться или убегать, я точно проиграю. В этом не то что двигаться, дышать тяжело». «Выглядишь потрясающе!» — хмыкнул Алистер. Из его уст от прозвучало вовсе не как комплимент, скорее как издёвка, эдакий скрытый сарказм. Я поморщилась. У ментора ноль эмпатии. Что Ингрид в нём нашла? Хотя, если подумать, именно это её наверняка и привлекло. Его травмы, сломленности, сложный характер. Мы обе точно такие же. «Я всё сделаю сам!» — успокоил Алистер. Ты будешь в безопасности, на тебя даже никто не подумает. — Звучит обнадёживающе, — вздохнула я. — Пора! — он поднялся с кресла. — Я не смогу войти с тобой во дворец, но буду поблизости. Я кивнула. Он это уже раз сто повторил. Кажется, ментор волновался не меньше моего. Ужин, вероятнее всего, пройдёт в семейной столовой. К ней ведёт галерея с окнами в сад. Я должна под благовидным предлогом выйти туда и открыть окно, чтобы вы пролезли во дворец. Затем я вернусь в столовую, а вы обыщите кабинет императора и добудете доказательства экспериментов с хаосом», — повторила я точь-в-точь точь его указание Алистер кивнул. «Если что-то пойдёт не так, — начал он, — я немедленно покину дворец», — перебила раздражённо. «Нет уж, мы сделаем это сегодня или никогда. Второй шанс вряд ли представится». Во дворец я ехала одна, в семейном транспорте. Как добирался Алистер, не знаю, но в одном не сомневалась, он будет на месте. Не стану врать, я дико волновалась, поднимаясь по парадному крыльцу во дворец, а ладони вспотели. А когда вместо императора меня встретил младший принц, я чуть не бросилась обратно к транспорту. Его величество явно решил, что я созрела для помолвки, если так, то меня ждёт кошмарный вечер. Лучше сражаться с тёмными тварями, чем вытерпеть святовство принца». Но это было только начало моих неприятностей. Проходя по той самой галереи в семейную столовую, я поняла, что открыть окно будет непросто. Через каждые десять шагов дежурили стражи. Похоже, у императора мания преследования. Он серьезно увеличил охрану. Что мне теперь делать, как открыть окно? Даже если я найду способ, стражи все равно заметят Алистера. Гениальный план трещал по швам. Прежде чем мы сели за стол и начался ужин, со мной заговорил император. Я знала, что вечер будет непростым, разговор, вероятно, свернет к браку с младшим принцем, но точно не ожидала предложения руки и сердца, тем более сделанного отцом за сына. «Реджина, дружба между нашими семьями передается из поколения в поколение», — произнес император. Он начал свою речь с такого лицемерия, что я едва сдержалась, не плеснув содержимое бокала ему в лицо. Дорого же моей семье обошлась эта дружба. Он уничтожил почти всех. — Пора пойти дальше, объединить две семьи в одну, — пафосно заявил он. — Мой старший сын, как тебе известно, женат. Я кивнула. Старший сын не оправдал ожидания отца. Точно неизвестно, что между ними произошло, но он отрёкся от престола наследия в пользу младшего брата, после чего женился и переехал в соседнее королевство. Что должно было произойти, если даже сын жить не смог в одной стране с отцом? «Но Фредерик будет счастлив стать твоим мужем», — закончил свою мысль император и умолк, ожидая моего ответа. «Если согласишься, то однажды станешь императрицей». А я не придумала ничего лучше, как изобразить крайнюю степень волнения. «Это всё так неожиданно», — пролепетала я. «Боюсь, мне нужно срочно на воздух. С этими словами я выскочила из гостиной в коридор. Надо же как-то открыть это бесово окно. Принц увязался за мной, но тем лучше. Он сам отдал стражам приказ распахнуть окно в сад, чтобы я могла подышать. Мне даже делать ничего не пришлось. Хоть какая-то польза от него. Окно было открыто. Я постояла возле него для проформы несколько минут, и мы вернулись в столовую. Я сделала для Алистера всё, что могла. Убрать стражей мне не под силу. «Могу я узнать, что ты ответила моему сыну?» — поинтересовался император, едва мы вошли. «Ваше предложение было весьма неожиданным», — произнесла я, «и мне нужно время, чтобы его осознать». «Ты хочешь подумать?» — император нахмурился. Вариант с отказом он даже не рассматривал. «Я хочу быть уверенной, что поступаю правильно», — ответила я максимально туманно. А «Знаете, как говорят, прежде чем нырнуть, нужно убедиться, что умеешь плавать». «Император смерил меня тяжёлым взглядом, который я выдержала не без труда. Боги! Надеюсь, Алистер найдёт доказательство его вины, и с этой помолвкой будет покончено. Я не могу выйти за принца. Вообще ни за кого, кроме Влада». Как всегда, когда дело шло к скандалу, вмешалась императрица и исправила ситуацию. «В самом деле, дорогой, не будем давить на девочку. Она всё ещё не в себе после потери сестры. да ей немного времени». «Уверена, она примет верное решение». Император нехотя кивнул, и я вздохнула с облегчением. По крайней мере, на сегодня с этим ужасным разговором покончено Остаток ужина дался мне тяжело. И не только потому, что я нервничала. Как то Алистер? Он нашёл всё необходимое. Дело было и в атмосфере за столом. Другим она казалась чуть ли не праздничной, а мне — гнетущей. То, что радовало императорскую семью. «Ура, младший принц женится!» Меня вгоняло в ужас. Естественно, никто не думал, что я откажусь, но я не хочу быть его женой. Стать принцессой после императрицы означало до конца дней носить неудобное платье, улыбаться, когда хочется плакать, но главное — потерять Влада. Последнее я никак не могла допустить. мило это так замечательно! Наконец-то мы станем настоящей семьёй!» — радовалась императрица. «Я ещё не ответила «да», — деликатно напомнила я. «Какие могут быть сомнения?» — махнул рукой император. «Конечно, ты согласишься». Он вроде говорил с улыбкой, но глаза оставались холодными. Его взгляд буквально предупреждал. «Ты скажешь «да», без вариантов». Вот так это было с Ингрид. Я помню, как она вернулась после визита к императору и сообщила, что помолвлена с младшим принцем. «Как же так?» — поразилась я тогда. «Ты же его совсем не любишь». «Ох, Джина!» — вздохнула она. В жизни редко всё бывает так, как нам хочется. Теперь я это понимала. Ужин шёл своим чередом, в восторге не смолкали, и в какой-то момент я подумала, пусть случится уже что-нибудь, лишь бы это закончилось. Хоть купол снова упадёт нам на головы. Видимо, дворец зачарованный. Ничем иным не могу объяснить, что моя мольба о катаклизме в этом месте второй раз сбывается. Я не успела додумать эту мысль, как стены столовой содрогнулись от гула. «И-ю-ю-ю-ю-ю!» ударило по ушам, и я зажала их ладонями. «Что это?» — крикнула с трудом, перекрывая противный визг. Вместо ответа император резко вскочил на ноги. Его движение было столь стремительным, что стул, на котором он сидел, опрокинулся. В следующую секунду император пропал. Воспользовался порталом, догадалась я. А потом всё стихло. Но тишина не принесла облегчения. Слишком зловещей она была. «Сработала сигнализация», — пояснила императрица, нервно поправляя прическу. «Ничего, его величество, совсем разберется». «Позвольте, матушка». Младший принц тоже встал. «Конечно, ступай, помоги отцу». «Может, я могу быть полезна?» — попыталась я навязаться. «Ну что ты!» — принц снисходительно мне улыбнулся. «Это не женское дело». Я только зубами скрипнула. Ну да, вышивкой наряды. Вот чем я буду заниматься в браке с ним и, видимо, умру от скуки через год после свадьбы. Принц ушёл, но мне тоже не сидело на месте. Я догадывалась, от чего сработала сигнализация, причина наверняка в Алистере. Он не сумел её обойти, как знала, что надо идти с ним. Пусть он не взял меня с собой, но сейчас я не могла остаться в стороне. У меня что-то голова разболелась от этого жуткого визга, пожаловалась я императрице. «Вы не против, если я тоже ненадолго вас оставлю? Хочу свежиться!» «Разумеется, милая!» — кивнула она. Получив разрешение, я покинула столовую, направляясь вроде как в уборную, но вместо этого свернула в соседний коридор, ведущий к кабинету императора. «Я должна убедиться, что Алистер успел скрыться!» «А если нет, помочь ему?» В галерее с открытым окном не оказалось стражей. Алистер что-то сделал с ними, но тем лучше для меня. Чтобы тебе бесшумно, пришлось снять туфли. Каблуки слишком громко цокали. «Ещё бы ослабить корсет, а лучше снять платье. А, собственно, почему нет?» С этой мыслью я дёрнула шнуровку. Платье мешало двигаться, корсет дышать, а юбка шелестела так, что меня было слышно задолго до моего появления из-за угла. «Раздеться — отличное решение». «Возвращаться в столовую я в любом случае не собираюсь. Судя по всему, нам с Алистером придётся спасаться бегством. И лучше это делать налегке». Вслед за платьем на пол полетела нижняя юбка. И ура, ненавистный корсет. Оставшись в одном белье и чулках, я, как ни странно, почувствовала себя увереннее. А представив, что подумает тот, кто найдёт мою одежду, я тихонько хихикнула. Что бы этого ни случилось, я развеяла одежду при помощи разрушения. «Вот и всё, пути назад нет». Мне повезло, коридоры пустовали. Похоже, все стражи бросились на защиту периметра. Благодаря этому я без проблем добралась до кабинета. Дверь была приоткрыта. Свет тонкой полоской лился в тёмный коридор. Я устремилась на него. Как тот самый мотылёк, глупый и безрассудный. Но в отличие от насекомого я понимала, чем рискую. Собственной жизнью. Подкравшись ближе, прислушалась. Но услышала не голоса, а глухие звуки ударов. Лишь после прозвучал первый вопрос. «Кто тебя подослал?» — говорил император. Я узнала голос. «Надо же, его величество лично ведёт допрос. Дело государственной важности». «Никто!» — раздался хриплый ответ. «Я сам по себе». Второй голос мне тоже был знаком. «Ментор Алистер. Поверить не могу, что он так бездарно попался. Говорил же, что у него всё под контролем». Я прикинула, насколько велика защита кабинета, если лучший деструктор угодил в эти сети и не смог выбраться. После дерзкого ответа алистра последовал новый удар. Я прикусила щеку с досады. Будь я разумной девочкой, создала бы себе новое платье. Вернулась в столовую к императрице и сделала вид, что не имею ни малейшего отношения к случившемуся. Но где я, а где разумность? Будем честны, в последние месяцы мы с ней не пересекались». Так что я осталась, чтобы помочь Алистеру. На себя одну я не рассчитывала, а потому призвала бардака. Это стало роковой ошибкой».